Повесть про чужие глаза Глава 12 Сижу, значит на золотых воротах никого не трогаю Рассказывает Юра, махая над бутербродом А тут подходит немец и говорит Давай меняться глазами По-немецки уточняет Лесик Шо по по-немецки?» «По-немецки говорит?» «Да не, по-русски, представься, он по-русски говорит». Что не может немец по-русски говорить?» «Малой, не мешай Юргену рассказывать», — говорит Бодя. «Ну и что ты ему сказал, Юргенджа?» «Я ему сказал, иди ты лесом, не хочу я с тобой меняться». «А он говорит, от твоего желания это не зависит. Сейчас у тебя будут мои глаза, а у меня твои». «И смотрит мне в глаза, а я тоже смотрю». Потому что он смотрит. И тут только бабах. Он разворачивается и уходит. И все. У меня теперь его глаза. Один карий, другой зеленый. Африканцы смеются. Ман, сколько тебе можно повторять? Они у тебя оба красные, говорит Сладжо. Тебе что, зеркало принести? Тане. Я сейчас напален, и зеркало ничего не покажет. Главное, что я чувствую, у меня его глаза. И Светка такая подходит и говорит, «Ой, у тебя контактные линзы?» А я говорю, «Нет, у меня такие глаза». А Светка говорит, «Фигаси, глаза разноцветные какие». Что еще за Светка интересуется, Лесик? Ну это... А, теперь уже не важно. Главное, что она говорит, я чувствую. А потом я уже в Африке смотрю в зеркало... И точно. Один карий, другой зеленый. Походу, Юрген, попускаться тебе пора. Иронически советуют Бодя. А то на завтра у тебя и уши разноцветные будут. Африканцы опять смеются. Попустишься тут с вами, говорит Юра. И откусывает от бутерброда. А потом я, значит, иду мимо игровых автоматов. И прикиньте, вижу их насквозь. И вижу, что на одном автомате должен выпасть джекпот. Прямо сейчас должен выпасть, через два хода. И вот я подхожу, беру джекпот. а «Это просто совпадение, ман», — говорит Лесик. «Там стоит генератор случайных чисел. Случайных, понимаешь?» «То есть никто не может предсказать, что там выпадет». «Это Юрген Джа тебя любит», — говорит Славджа. И это он тебе подогнал подарок на день укоренения. Лесик морщится, но молчит. Спорить на религиозные темы ему давно надоело. Бодя улыбается кивает головой. Юра, откладывает бутерброды, задумывается. «Ну не», — говорит он наконец, — «ты не понял. Глаза на самом деле не подарок. Глаза реально вавилонские, злобные такие, фашистские вообще». «Юрген Джан, глаза реально твои, — говорит Бодя. А вся эта тема с немцем, ну ты сам подумай. Ты же анатомию в школе учил, да? Ты же должен это понимать. Анатомия фигня, — говорит Юра. Ну то есть не фигня, но она не все объясняет. Я вот вчера врубился, что у каждого органа есть типа свой разум. И своя душа, вот. А переселение душ — это научно доказанный факт. То есть чисто физически глаза у меня свои. Но в них как бы переселилась немецкая душа. Ну и, в общем, типа того, понимаешь. Вот, допустим, смотрю я на вас и вижу. Ее разумолкает и обводит взглядом своих друзей, внимательно всматриваясь в каждого. Над столом повисает пауза. Даже Лесик не решается вставить ни слова. Хотя все аргументы против переселения душ у него всегда наготове. А Юра шарит глазами по стенам, глядит на потолок, потом снова на африканцев, потом вздыхает с облегчением, улыбается и говорит. «Да не, ничего такого сейчас не вижу. Все нормально вижу. Походу они уже расфокусировали, что ли. А вчера они мне такое показывали. Ой. Такая измена была вообще». «Измена — это не смертельно», — говорит Слайд. Пришла, прошла, и слава, Джа. Вот у меня по молодости измена была. На полгода или даже на год. Я тогда высадился, что все вокруг телепаты. Что они умеют читать чужие мысли. А я один не умею, и никто мне не говорит. Они меня держат чисто для эксперимента. Они все притворяются, что тоже не умеют. Что они такие же, как я. А на самом деле я среди них голый. «Любой ребенок знает, что у меня в голове. И ничего от них не скроешь. И все, что я про них думаю, все это сразу им известно. А я про них ничего не знаю, они для меня загадка». «Ну что?» – спрашивает Лесик. «И ничего», – отвечает Слай. «Пришла, прошла я, Слава Джа». «Но прошла не без пользы. Я тогда приучился мысли свои контролировать. Ни про кого ничего плохого не думать». «И с тех пор так и не отучился. Ты тоже попробуй. Это очень полезно». А мы попробуем, учитель!» Со Стёбом в голосе отвечает Лесик. «Мы обязательно попробуем. Сейчас вот покурим и попробуем». Юра смотрит на часы. Оба она говорит он. «Уже полчетвертого, а офис закрывается в шесть. Походу, надо уже ехать за деньгами». «Обломайся манхором», — говорят африканцы. «Завтра утром поедешь». Юра улыбается и кивает головы. «В самом деле, куда спешить?» «Офис аж на Куреневке». «А время вечернее». «Весь Киев стоит в пробках». «В метро битком». «Люди потные и злые». «Ну его нафиг». «Завтра утром?» «Ну да». «Главное не проспать». «Завтра утром это будет более правильно». Музыка Орб. Текст читал Дмитрий Хайдук. Конец. Ну то есть для тех, кому уже надоело слушать эту телегу про чужие глаза, здесь пускай будет конец. Для всех остальных продолжение следует.